Глава двадцать третья. Дело сделано. Радости моей не было предела. К нам едет риви Ой, нет, это из другой оперы. К нам идет вражеский отряд. Не особенно-то и мелкий, побольше нашего, но там обычные стражники. Никаких рыцарей, наемников или же просто солдат регулярных войск. Это просто стражники из-за строга. И я, понаблюдав за ними с горы, видел, что это не воины. Нет, если бы нам пришлось штурмовать Острог, скорее всего, они бы победили. Все-таки обороняться намного легче, чем нападать. Причем даже если обороняющихся намного меньше, чем осаждающих. Но теперь ситуация кардинально поменялась. И у меня в голове созрел коварный план. Конечно, он был рискованный, но все же имел неплохие шансы на успех. Итак, я намеревался просто перебить весь этот отряд, спешащий на помощь уже разграбленной деревне. Никого в плен мы брать специально не будем, просто перебьем и все. Да, я хотел уничтожить отряд превосходящий мой и выполнить еще одно доп. задание, но сделать это уже нужно аккуратно и осторожно, чтобы самому не лишиться людей. Иначе провалю другое доп. задание, то, где должен сохранить своих людей». Судя по докладам разведчиков, противник был на марше и должен был прибыть сюда ближе к утру. Разумеется, если не станет на ночевку, как лично я бы и поступил. Тем более, пока большая часть отряда отдыхает, вперед можно послать разведчиков. И вот тут появился первый приятный сюрприз. Никаких разведчиков до сих пор командующий вразовским отрядом не отправил. Почему? Что такого могла наговорить девка, что он пренебрег элементарными правилами? Или же он просто идиот? Нет, это вряд ли, иначе долг бы не занимал свое место. Впрочем, что я о нем знаю? Некий барон, владеющий этой деревушкой и городом, который и городом-то назвать сложно, Как долго он правит? Года три. Были ли претенденты на его место? Чёрт его знает. Приходилось ли ему вообще воевать? Чёрт его знает, но даже если и не приходилось, неужели не нашёлся хоть кто-то, кто дал бы ему совет? Почему он этому совету не последовал? Возвращаемся к первому вопросу. Не идиот ли он? Я коротко изложил свой план соратникам. Заключался он в следующем. За несколько сот метров от деревни мы устраиваем ловушку. Те, кто умеет сражаться, имеет нормальное снаряжение, броню, оружие, становятся на дороге, изображая демонов. Остальные прячутся в лесу по обе стороны дороги, метрах в 20 впереди нас. Если туман не рассеется к утру, то нас заметят как раз метров с пятнадцати 20 и наверняка остановятся. И станут они как раз между стрелками, или чуть не дойдя до них. Пусть мои лучники и неопытны, но здесь враг будет стоять как в тире. Знай только стрелы закидывай. Именно лучники по сигналу начнут атаку. Наверняка прилетевшие из ниоткуда стрелы вынесут неразбериху в ряды противника, а дальше на них налетим мы, стоящие на дороге. Уж не знаю, прокатит или нет, но панику мы должны посеять. Я и Нуки, включившие свои режимы берсерков, точно. Короче, главные задачи у нас будут такие. В первую очередь потерять как можно меньше своих воинов. Во-вторых, победить, и в-третьих, не дать никому сбежать. Я собрал всех, кому предстояло сражаться, а троих воинов... Двух новичков и седого ветерана, оставил в деревне приглядывать за треллами и тщательно расписал предстоящие роли им, особенно акцентировав внимание на том, что не нужно никого щадить. «Этот отряд выбиваем под ноль». Как и ожидалось, возмутился мой братец. «И почему же в этот раз нам треллы не нужны?» — спросил он, скорчив недовольную рожу. «Потому что они могут нам дорого обойтись», — ответил я. «Чем эти трейлы хуже или лучше тех, за которых ты меня наказал?» — спросил брат. «Ведь ты сам говорил, что нельзя их убивать. Это наши деньги, а теперь приказываешь никого не щадить». Что-то Рам в походе начал меня бесить. «Ну, так и не мудрено. Совершает глупость за глупостью. То каравана грабит и людей поубивает, то чуть ли не вызов мне кидает, а тут опять свою глупость на показ выставляет. Мда, подмочит он мне репутацию». Тот самый Тен, которого брат идиот. Именно так меня могут начать обозначать, если Рам будет говорить то же самое, что и в этом походе, но при посторонних войнах с других островов. Видишь ли?» Спокойно ответил я. трелов мы в любом случае уже набрали. И если повезет, наберем еще. А рисковать своими я не хочу». «Воин живет ради битвы!» Возразил мне брат. «Именно», кивнул я. «И пускай живет дальше. Время славных битв еще наступит. «Наши молодые воины наберутся опыта, станут более искусными, а сейчас какой прок от того, если они умрут? Думаешь, Один их примет?» «А почему нет?» «Победить жалких стражников, которые только вчера покинули свои деревни и взяли в руки оружие? Нет, я хочу сохранить своих воинов для других битв. А трылы? Каждый из них сможет добыть еще десятки трылов. Верно я говорю?» Радостный вой стал подтверждением моих слов, но брат не хотел сдаваться так легко. «Почему ж ты меня наказал, когда я не стал рисковать своими во...» «Ты не рисковал. Ты сглупил». Не стал я с ним нянчиться. «Если бы ты прислал гонца, к тебе пришли бы десять воинов, отправленные мной. Как ты думаешь, что бы сделали караванщики, увидев нас?» Брат молчал, зато кто-то из толпы подсказал ответ. «Сдались бы!» «Именно!» — кивнул я. «Сдались! Сами бы пришли туда, куда мы скажем, и вам бы даже не пришлось тащить груз на собственных плечах. Вот за это я тебя и наказал. Брат молчал. Естественно, что он еще мог ответить. Сам полез со своими глупостями. Вот и получил в очередной раз. Выставил себя несмышленным дураком на глазах всех воинов клана. И по делам. Я стоял на дороге и вглядывался в туман. Где-то там впереди шагали наши враги, и были они уже недалеко. Прибывший полчаса назад, когда ночь уже стала гаснуть, разведчик успокоил меня, сообщив, что никого вперед отряд так отправлять и не стал. И на передышку за всю ночь так и не останавливался. Просто великолепно. Мы стояли, вслушиваясь в тишину, пока, наконец, не послышались враги. Вот и они. Я увидел несколько смутных фигур впереди на дороге. Только двое из них сидели верхом на лошадях. Так этих нужно будет устранить первыми. От них может быть много хлопот. Во-первых, всадники просто могут затоптать часть из нас. Во-вторых, наверняка на конях едут плащи, и есть высокая вероятность, что они неплохо обучены сражаться, следовательно, являются самыми опасными. И в-третьих, всадникам легче всего будет сбежать. Так что они точно не жильцы. Враги замерли на дороге, заметив нас. Они не решались двигаться вперед. Наверняка они пребывают в замешательстве от нашего внешнего вида, а мы, стоящие на дороге, по моему приказу, облачились должным образом. Морды намазаны углем, у всех рогатые шлемы, все в черных накидках, которые треплет легкий ветер. Я специально построил свой ударный отряд, забежав вперед, метров на двадцать, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть со стороны противника. Как по мне, получилось очень даже удачно. Смотрелись мои воины, как страшные черные привидения. Тут не то, что суеверные крестьяне, а мои современники открыли бы кирпичный завод, встретив подобных ребят на дороге. Да еще и погода поспособствовала. Туман такой, что хоть глаз выколи. В киношных ужастиках именно такой эндураж любили всякие кровожадные монстры, обожающие набрасываться на людей или пугать их перед тем, как порвать в клочья. Короче говоря, наши старания не прошли даром. Прибывший противник, похоже, оценил наш маскарад на твердую пятерку. И, уверен, многие из стражников уже подумывают, как бы отправиться назад, причем быстро. Можно даже без тяжелых железяк, которые их будут только задерживать. Ну а где же наши лучники? «Уже должны вступить в бой! Я ведь подал сигнал! Прокричал совой!» Послышались первые хлопки и крики в стане противника. Ну, наконец-то! Лучники приступили к своим непосредственным обязанностям. «Еще немного! Еще чуть-чуть надо подождать! Пускай будет больше раненых! Пускай оставшиеся целыми впадут в панику!» «Вот! А теперь вперед! В бой!» — крикнул я и ринулся вперед. Стоявшие рядом со мной рванули следом, если и отстав, то на долю секунды. Все они, как боевые псы, ждали только моего приказа. Уже чуяли кровь и драку. Причем в качестве цели я выбрал, как и говорил, белобрысова худого всадника, со спесивым выражением на лице. К сожалению, даже несмотря на то, что я уже включился в свой боевой режим, противник исхитрился защититься от моего удара собственным мечом. Хотя это все равно помогло ему мало». Хоть лезвие топора и прошло вскользь по нагрудной броне, будучи отбитым оружием противника, борода топора зацепилась за его меч, и я, продолжая бег, скинул всадника с лошади на землю. Ну и хрен с ним. Чуть отставший от нас снуки эйрик его добьет. К слову, нуки справился намного лучше меня. Он сшиб своей секирой второго всадника и вогнал ему прямо в грудь лезвие своего оружия. Удар получился настолько сильный, что секира погрузилась глубоко в плоть, и я готов был поспорить, что лезвие вышло из спины, проделав во всаднике огроменную дыру. Но мне уже было не до того. Крики, ругань доносились отовсюду. Прямо перед моими глазами мелькали побелевшие, испуганные лица. Звенело оружие. Первым мне подвернулся противник, почему-то повернутый ко мне спиной. Я успел ухватить его за патлы, подтянуть к себе и перерезать горло топором. Второй противник, заметивший меня, бросился вперед, но я попросту рубанул его топором, и пока он, начав вопить от боли, схватился за рукоятку моего топора, торчащего из его груди. Я подхватил оброненный им меч и всадил его лезвие прямо в живот бедолаги, не забыв провернуть и дернуть в сторону, расширяя рану. Когда, наконец, заткнувшийся враг опустил руки, я вырвал свой топор и пнул его, заставив опрокинуться на спину. Следующий. Следующим оказался весьма ушлый тип, попытавшийся достать меня мечом, но я успел присесть, пропустив лезвие над головой, а сам ударил его топором под колено. То ли из-за того что не рассчитал сил то ли из-за того, что находился в боевом режиме, но удар получился настолько сильным, что я умудрился перерубить ногу. Противник заорал, потерял равновесие и упал на землю. Я не стал тянуть и отрубил ему голову одним ударом. Рядом, откуда ни возьмись, появился Магнус. Он с разгону врезался в еще одного врага, уселся на нем сверху и принялся молотить кулаками по лицу. Уже на пятом ударе на месте лица стражника было страшное кровавое месиво. «Интересно, где это Магнус умудрился свой топор профукать?» «Не трогать! Она моя!» — ревел кто-то позади. «Что еще за она?» Я повернул голову, пытаясь рассмотреть, что творилось у меня за спиной. А там тот самый всадник, которого я не добил, усердно отмахивался от окруживших его или ее, не зря Эрик орал «Моя», противников. Самого Эрика и трех молодых воинов моего клана, которые, видимо, успели отстреляться и прибежали помочь нам, ветеранам. Белобрысый, ну или Белобрысая, уже был ранен. Он зажимал рану на боку, но помогало это мало, и кровь давно залила пальцы. Впрочем, он все еще отмахивался мечом, не давая подойти противникам ближе. Эрик исхитрился, и когда меч свистнул совсем рядом с ним, рванул вперед, перехватил руку Белобрысого с мечом и со всего маху зарядил своим кулачищем прямо в ухо противнику. Белобрысая взмахнула руками, и навзничь упала на землю, выпустив меч. Моя! восторженно заорал Эрик. «Я же еле успел увернуться от удара, внезапно выросшего прямо передо мной противника. Я мельком увидел испуганные глаза и перекошенное лицо, а затем отбил неуклюжий удар, врезал своим топором прямо промеж глаз врага. Противник заорал, попытался вытащить мое оружие из собственного лица, но я это сделать ему не позволил. Ударил ладонью по обуху топора, вгоняя его еще глубже» а затем схватил противника за голову обеими руками и со всей силы опустил его лицом в дорогу. С неприятным хрустом череп врага раскололся. Я ногой перевернул тело и не без труда вытащил окровавленный топор, после чего огляделся. Бой уже почти закончился. По большей части противники были перебиты. Остались лишь единицы. Да и те уже не стояли на ногах, а валялись в дорожной пыли вопя от боли, зажимая раны, баюкая искалеченные конечности. Кажется, все. Победили. Словно бы в подтверждение моих слов раздался чей-то голос. «Рморнот!» И все воины тут же подхватили его крик, начав скандировать. «Рморнот! -на Рморнот! Рморнот!» Краем глаза я заметил, как чуть дальше по дороге несколько человек со всех ног бежали к лесу. Следом за ними бросились еще несколько. Я не смог рассмотреть, свои это были или чужие, так как не то что лица, даже силуэты размывались туманом. «Ноки!» «Ну заорал я. Старый берсерк тут же появился рядом. «Там! В лесу!» — устало сказал я, указав рукой направление, где видел бегущих. Хотел добавить еще, что за беглецами погнались наши, но не смог. Впрочем, Нуки понял меня без слов и просто кивнул. «Магнус!» — окрикнул он нашего кузнеца, увлеченно бьющего кого-то из поверженных противников топором. Противник попытался выставить руки, пытался защититься, но после первого же удара Магнуса его руки безвольно упали. «Что?» Магнус поднял свое залитое кровью врага лицо и уставился на Нуке. «За мной!» — крикнул нуки и двинулся в сторону леса, по пути ткнув пальцем в одного из наших молодых воинов, стоящих посреди поля боя среди раненых и трупов, тяжело дышащих, пытающихся прийти в себя. «Ты тоже за мной!» Он побежал к лесу, а Магнус и Молодой, не задавая лишних вопросов, молча последовали за ним. Я уселся с задницей прямо в пыль. «Неужели получилось?» Неужели удалось? Честно говоря, я сам сомневался в том, что моя идея удастся. Хотя нет, я был уверен, что все получится, что все будет именно так, если не вмешается случай. Именно он может испортить абсолютно любой, до мелочей продуманный план. Но, похоже, в этот раз подобного не случилось. Все прошло как по нотам. Вот и славно. «Помогите раненым и свяжите пленных!» — хрипло приказал я, услышав за спиной шаги. «Чужих!» Так нагло топающих у меня за спиной быть не может, но о своих мне опасаться нечего. Вот и раскомандовался. Меня обошли двое. Один из них был олофом а второй кто-то из молодых. олов присел возле ближайшего раненого противника, осматривая его рану. Молодой последовал дальше. Он замер возле одного из вопящих раненых, несколько секунд глядел на него, а затем выхватил свой скромосакс и ударил им. Крик раненого тут же оборвался. «Я хотел было возмутиться!» Одно дело убивать противника, чтобы не рисковать собственными жизнями, и совсем другое добивать врагов, которые ничего уже сделать не могут. Воин попросту убил Трелла, который мог принести пользу. Я хотел возмутиться, да сил уже не было. Скородечный бой утомил меня. Нужно время, чтобы придти в себя. Да и чего возмущаться-то? Наверняка воин добил раненого, во сколько тот был не жилец. Во всяком случае, по мнению воина. Так сказать, прекратил мучение. Я открыл интерфейс. Задание «Морской налетчик». Если вы хотите стать настоящей легендой северных народов, ваш рейд должен завершиться удачно. Доп-задание. процентов вашего отряда должно выжить. Текущее значение 78. Доп-задание. Вы не должны потерять ни одного корабля. Текущее значение 3 из 3. Доп-задание. Захватить 114 из 50 треллов. Доп-задание. Захватить 114 из 100 треллов. Доп-задание. Захватить 114 из 200 трэллов Доп-задание Разрушить деревню Доп-задание Захватить 352 из 1000 золота Доп-задание Разрушить селение Доп-задание Разрушить город Доп-задание Уничтожить превосходящие силы противника Выполнено 5 Доп-заданий из 10 Выполнено От 3 до 10 выполненных заданий награда Двойное повышение уровня Повышение статуса повышение статуса предмета От ноля до двух выполненных заданий. Штраф. Презрение северных народов. Лишение титула ТЭН. Так, все же удалось. Система засчитала мне задание превосходящие силы противника, а именно этого я и добивался. Славно. Награда, правда, никакая. С последнего раза, как я заглядывал в эту вкладку, изменилось только про уровень. Теперь мне светило двойное его поднятие. Вау. Прям мечты сбываются. Впрочем, может, я напрасно иронизирую? Может, поднятие уровня за счет задания — это лишь приятный бонус? Может, именно повышение статуса предмета и повышение статуса? Кстати, чего именно? Моего персонажа? Окажется настоящим сокровищем. Посмотрим, посмотрим. Я поднял глаза выше и поморщился. Как бы я все ни планировал, а несколько человек из моего отряда все же умудрились погибнуть. Вот ведь черт, как же так? И где? Что-то тут на дороге я не видел трупов наших воинов. «Внимание! Обнаружен критический сбой». «Это еще что такое?» «Критическая ошибка исправлена. Внимание! Через 24 часа сервера будут остановлены». «Я поморщился. Вот только отключение серверов мне сейчас не хватало. Это совершенно не входило в мои планы. Я бы даже сказал, портило их. Что ж значит, придется поторопиться. Ведь то, что сейчас случилось на дороге, лишь первая часть возникшей в моей голове идеи. Теперь пора было реализовывать вторую. Тэн. Я моментально убрал интерфейс и уставился настоящего прямо передо мной Нуки. Он держал на руках чье-то тело. Позади него стоял молодой воин, тоже державший кого-то истыканного стрелами на руках. «Кто?» — севшим голосом спросил я. «Магнус Ир-Атор», — ответил Нуки. Я уже было собрался выматериться, когда заметил, что оба еще живы. олов «Копье!» — заорал я. «Быстро сюда!»